Глава 20. А без него ломает. Малыш, скорее всего, хотел успокоить, а только рано разбередил. Даже по его взгляду понятно, что ничего хорошего меня не ждет. Через два дня я поняла, насколько все плохо. У меня началась ломка. Самое настоящее и раздирающее. Будто тело требует дозы и сыхает живьем. Мышцы выкручивают, а кости ломаются. А в груди усиливается жжение. Сердце колодит, как бешеное. Кажется, еще немного и разорвется. Мне плохо и морально, и физически. Мучает бессонница. А если забываюсь тревожным сном, то мне снятся белые клыки, которые вонзаются в тело. Только через несколько дней осознала, что мне необходимо ощутить укус князя. Это превратилось в жизненную потребность. Если этого не случится в ближайшее время, то я сойду с ума, рассыплюсь на осколки. Кай старается постоянно быть со мной рядом. Протирает мой лоб мокрым полотенцем, шепчет успокаивающие слова и смотрит с таким отчаянием, что выйти охота. Я и вою, зажав зубами подушку. Мне сложнее становится спрятать свое состояние от брата с женой. Волки не болеют, как люди, если они меня увидят в таком состоянии, то от расспросов мне не отвертеться. Артас уже стал подозревать. Предложил позвать лекаря. не удалось списать все на простую хандру, Но если мне станет хуже, мои крики переполошат весь дом. Поэтому через пять дней я приняла решение слинять ночью из дома. Сказала только Каю. Не могу я находиться рядом с ними. Не хочу, чтобы переживали, задавали вопросы, на которые у меня нет ответов. Уходила я почти ползком, ноги не держат. Сальвадор, что ты со мной сделал? Все тело подчинено одному непонятному желанию. Ломка усиливается. В лесу перекинулась. Заставила своего зверя проснуться, двигаться, усиливать физические нагрузки, устать настолько, чтобы ничего не соображать. Но даже когда валилась с лап от усталости, все равно в голове звучал обволакивающий шепот Ми Эстрелла. Я до одары жаждала услышать его воочию. Вспоминала наши встречи с князем, то как вначале он отказался меня кусать, сославшись на последствия. Так зачем, сукин, сын, ты передумал? Зачем обрек меня на эти муки? И у меня нет ни малейшего понятия, как это прекратить. Мне что, искать его, где бы он ни находился, падать на колени и молить, чтобы укусил? Я реально превратилась в наркоманку. Но ведь даже у них ломка проходит. А когда мне станет легче? Когда уйдет эта разъедающая меня пустота? Когда перестанет выжигать нутро тоска? Через неделю моего лесного затворничества мне стало легче. Точнее, я свыклась с новой болью. Научилась с ней существовать. Вернулась домой, как побитая собака. Нельзя мне надолго оставлять их. Роды слишком близко. Неужели он не поможет? И как мне его искать тут в мире? Можно снова пойти к шаману. Но почему-то медлил. Не раз, будучи волчьим обличием, мелькала мысль посидеть старика. Но лапы туда не несли. Не могла переселить себя. А надо было. На кону стоит слишком многое. Артас был чем-то озадачен. Услышала его обрывок разговора с Норбертом. «Сейчас я должен быть рядом с женой. Но как только родится дочь, непременно займемся этим вопросом. А ты пока разузнай все». «Непременно, Артас. Но...» Старый волк посмотрел в мою сторону и прервал речь. «Доброе утро, Кэрол». Улыбается в глазах тревога. И это состояние мне передалось. «Что-то случилось?» «Пока нет. Поводов для волнения тоже». «Просто надо кое-что проверить. Я поставлю тебя в известность, если будет угроза». Протянул Артас задумчиво. «А она может появиться?» «Кто его знает?» Шумно выдохнул и пошел в дом. «А ты ничего не хочешь рассказать?» Норберт петливо заглядывает мне в глаза. «Ничего. Пытаюсь изобразить беззаботный вид. Если что, обращайся. У тебя не такая уж большая и сильная спина, чтобы вытянуть все в одиночку». Сжал мою руку между своих ладоней. Посмотрел так, что сердце сжалось. Что-то происходит, чую. И это что-то имеет прямое отношение к князю и его кровососам. Не может такое количество нагрянувших вампиров остаться незамеченным. Вопрос в том, как они себя поведут. Есть ли реальная угроза для волков? Не надо поговорить с князем. Надо выяснить. Но все отошло на второй план, когда я увидела Мишель. И не было меня ведь всего неделю. Девушка стала серой. Вроде бы и улыбается, ведет себя как раньше. Только устает сильно. Почти все время лежит. Можно было бы списать все на скорые роды. Но тут дело в другом. Зло, она опутывает ее. Марго набирает силы. Готовится к своему возвращению. Хотелось бы думать, что просто накручиваю сама себя. Но, увы, дело пахнет книлью. И достаточно одного взгляда на племянника, чтобы мои догадки еще больше окрепли. В новых переживаниях и непрекращающейся ломке прошла еще неделя. Утром мое тревожное забытье прервал звонок мобильного. Номер незнакомый. Но еще до того, как подняла трубку, я знала, кто это. Сердце неистово забилось в груди, перед глазами все поплыло. «Ми эстрелла». Его голос проливается бальзамом на открытые раны. «Привет, Сальвадор». Хрипло, тщетно пытаюсь не выдать странную радость, охватившую меня. Ты соизволил позвонить. Чем обязана такой чести? Жду тебя с Мишель у себя в городе. Адрес сброшу в сообщении. Он говорит буднично, повелительно. Ты... ты поможешь? Да. Прояви изобретательность. До сих пор в голове звучит его насмешливый голос. Это так он ответил на вопрос, как мне затащить Мишель навстречу с ним. Да еще и в тайне от брата. Лгать как еще? Паршиво врать родным. Ненавижу. И в то же время, если посмотреть на мою жизнь, я по горло погрязла во лжи. Узная Артес обо мне всю правду, его бы точно хватил удар. Но выхода нет. Я ведь хотела помощи князя. Вот она. Пробую задушить внутри дикое ликование. Даже не хочу думать о причинах его появления. Моя зависимость переросла в хроническую форму болезни. Мне надо излечиться. Вот только закрою вопрос с Мишель. И буду искать способы избавления. Иначе ломка меня доконает, как и сам князь. Как может уживаться во мне презрение и пугающая потребность, восторг? Это не мирское, потустороннее. Зараза, которую надо выжигать в себе любыми способами. Кэрол, что ты выдумываешь? Посмотри на меня, куда мне ехать? Здоровье, сама знаешь, подводит. Мне бы в кровать завалиться и ждать родов. А вот потом я вся твоя. Ничего другого я не ожидала. Мое предложение проветриться было тут же растоптано. Мишель улыбается с извиняющимся видом, а в глазах едва заметная печаль. Вижу, как что-то медленно гложет ее изнутри. Хоть она и пытается создать видимость, что ничего не происходит, возможно, и себя в этом убедила. Вот потому и плохо себя чувствуешь, что дома сидишь. Проветриться надо. Я вон тоже хандрила. Именно прогулки взбодрили. Так что давай, поднимай свою попу, собирайся и погнали. «Что это тебе приспичило? Артес меня не отпустит. Ты же его знаешь, он переживает за все». Она находит новую отмазку. И довольно действенную. Если брат учует в ее голосе сомнения, неискреннее желание, то все пиши, пропало. Запорог не выпустит. «Дело не только в этом. Меняю тактику». «А в чем?» Женское любопытство тут же просыпается. «Познакомить хочу кое с кем». Подмигиваю. «С кем?» «Так дело не пойдет. Сюрприз!» Загадочно улыбаясь. А сама понятия не имею, как представить князя. «Мишель, познакомься, это мой муж-вампир? И сейчас он спасет твою дочь?» Звучит пугающе, если учитывать тот факт, что, скорее всего, она понятия не имеет о существовании подобной нечисти. И небеса свидетеля лучше бы так и оставалось. Я ориентируюсь на месте. Плана четкого нет. И что говорить при встрече, как поведет себя Сальвадор? все покрыто мраком. Если всплывет правда, то о последствиях стараюсь не думать. Все же боязно нам недалеко от дома отъезжать. Через три недели роды протягивает задумчиво. Мама, тебе надо съездить. На кухню входит Кай. Все будет хорошо. Заключает деловым тоном. Да? Звони папе и собирайтесь дорогу. Хмурит бровки. Мама, ты же у меня сильная. И улыбается нежно так что на секунду уверяя, что он обычный ребенок. Всего лишь на секунду. Кай сыграл решающую роль. Мишель сталась. Она привыкла доверять сыну. Малыш ни разу не ошибся за свою короткую жизнь. И во многом помог воссоединиться Мишель и Артасу после долгих лет разлуки. Убеждать брата пришлось долго. Но все же маленькая победа есть. Мы едем в машине. Я за рулем, Мишель рядом. Кай оставили на попечение Норберта. Всю дорогу она пытается у меня выудить информацию, а я отделываюсь дежурными фразами. Саму колотит так, что едва могу следить за дорогой. Дрожь в руках, сердце отбивает барабанные ритмы, холодный пот струится по спине, во рту пустыня. Я не готова к встрече с ним, и безумно ее жду. Князь обосновался совсем недалеко, в соседнем городке. Вампиры рядом. Последствия? Но, честно, мне сейчас не до этого. После льда меня охватывает пламя. Я горю, предвкушая встречу. И дырка от клыков, что осталось внутри, печет, пульсирует, словно живая. Я хочу еще. Хочу эти клыки в себе. Я точно ненормальная. Ворота распахнулись, и мы въехали на территорию. Особняк меньше, если сравнивать с городом тьмы. Он также утопает в зелени, порождает буйством красок, цветы всех возможных сортов красуются в саду, раскинутом с правой стороны от дома. Вампир любит цветы, Да и сам особняк выглядит более чем дружелюбно. Белоснежный фасад с темно-коричневыми рамами. Современный дизайн. И не скажешь, что тут поселилась нечисть. Припарковываю машину. Помогаю выйти Мишель. Она с удивлением оглядывается по сторонам. У входа никого нет. На территории тишина. Отчетливо слышу лишь стук своего сердца. Поднимаемся по ступеням. Дверь распахивается. Кислород со свистом покидает легкие. Сальвадор встречает нас лично. Стоит в холле, и я, как рыбка, открываю и закрываю рот. Жадно, бесстыдно пожираю его взглядом.